«Ты можешь как Анюта?» Димка спросил едва слышным шепотом. «Нет». Наташа дернула головой, страдальчески щуря глаза. «Иначе. Только не спрашивай, как я это делаю. Не знаю. Просто не хочу, чтобы нас заметили, и они нас не видят. Но нам придется поторопиться. Надолго меня не хватит. Да и тебя тоже, ты на пределе. Поверь, я это чувствую». «Значит...» Нужно постараться успеть. Димка поднял с пола очки Анюты и передал девушке. Вторые очки Олега оказались разбиты вдребезги но ему они и не настолько нужны, как и респиратор, который только стесняет дыхание и ухудшает обзор. Да и вообще, какой смысл смертнику беречь здоровье? Стараясь не греметь, он отпер замок, взял оружие на изготовку и распахнул ногой дверь. Обострившееся обоняние уловило острый запах мокрой шерсти и мускуса, а пролетом ниже густо разило кровью. Кого-то здесь недавно убили. Что ж, одним врагом стало меньше. Будет неплохо, если какой-нибудь хищник сожрет и Панкратова, но верилось в это слабо, слишком тот предусмотрителен, вряд ли подохнет так банально. Кивнув Наташе, парень начал спускаться по ступенькам. Кровавый след тянулся от промежуточного пролета до нижнего этажа, исчезая на улице. В темноте Димка не заметил чужого оружия, и от удара ботинка автомат с грохотом запрыгал по ступенькам вниз. Бауманцы замерли, но, к счастью, громкий звук не привлёк ничего ненужного внимания. Они тихо выскользнули из подъезда. Сумерки уже начинали перетекать в ночь, быстро темнело. Димка мысленно чертыхнулся, заметив зловещие силуэты двух крупных шелоклювов, рвавших на части человеческое тело метров сорока от них. «Наверное, это и есть обладатель автомата, валявшегося в подъезде. Занятые пожиранием добычи, твари даже не обратили на пару внимания». Начал накрапывать дождь, быстро усиливаясь. Холодные капли падали на разгоряченное лицо, стучали по плечам, впитываясь в куртку. Холода он по-прежнему не ощущал, а вот мир перед глазами двигался, словно рывками. Димка вспомнил, как Федор однажды показывал ему стопку старых выцветших фотографий, оставшихся от прежних времен, незнакомые люди на фоне пейзажей незнакомого мира». Застывшие кадры. Сейчас реальность воспринималась так же, отдельно выхваченными моментами. Наверное, это и есть то ускорение метаболизма в активной стадии, о котором он столько слышал. Значит, сталкер прав, быстрянка его скоро сожрет. Плевать. Если он успеет добраться до Панкратова, то умрет с чувством исполненного долга». Дом, в котором засел снайпер, убивший Олега с Анютой, находился за этим зданием. Обогнув торцевую стену, Димка выглянул из-за угла и сразу отшатнулся. Из единственного подъезда, который виднелся на обращенной к ним стороне нужного дома, выскользнули несколько крупных клыканов и затрусили в их сторону. Прижавшись к стене, парень переглянулся с Наташей. Та покачала головой, беззвучно сказав, уже ставшее привычным, «Замри! Нас здесь нет!» Первый зверь, уже протиснувшийся сквозь дыру в полуразрушенной металлической ограде, которая опоясывала небольшой скверик и примыкала к углу дома, остановился, недоуменно оглядываясь. За ним выбежали еще двое. На таком пугающе близком расстоянии, всего метра полтора, твари впечатляли еще больше — сплошные мускулы, когти и клыки. Клыканы постояли, переминаясь с лапы на лапу, повтягивали воздух черными носами, недоумевая, куда подевалась дичь. Потом один из них шумно встряхнулся, обдавая людей дождевыми брызгами, широко зевнул, продемонстрировав жуткий чистокол клыков в огромной пасти, способный перекусить ногу взрослому человеку, и... стая побежала дальше. Димка перевел дыхание и снова выглянул, стараясь отыскать взглядом окно, из которого велся огонь по их комнате. Скорее всего, второй или третий этаж». Поддавшись интуиции, он закрыл глаза, и пространство вокруг него снова расцвело тепловыми пятнами разных оттенков, от бледно-желтого до темно-красного. Так и есть третий этаж. Смутные человеческие силуэты в глубине здания. Словно измываясь над бауманцами, с хмурого неба, нависшего над крышами зданий туннельным сводом, вместо обычных капель посыпалось крошево из мокрого льда. Оно падало на голову, на лицо, покрывая волосы и кожу неприятной коркой. Не успев промокнуть, одежда тут же леденела. Погода определенно спятила. Димку охватило смутное чувство, что это уже было с ним, но он не смог вспомнить, где именно и когда. Возможно, привиделось в одном из кошмаров. Некогда вспоминать. «Идем!» — шепнула Наташа. Мысленно, но ни времени, ни сил, ни желания удивляться этому сейчас не было. Как только парень шевельнулся, тепловые пятна сразу стерлись. Пришлось ориентироваться по памяти. Стараясь держаться вне возможной зоны наблюдения, они короткой перебежкой пересекли улицу и, пригнувшись, двинулись вдоль стены под окнами. Заметив выломанную решетку на одном из окон первого этажа, Димка решил обойтись без парадного входа в здание. Подпрыгнул, ухватился за карниз, рывком подтянулся. Он знал, что комнаты вокруг пусты, поэтому даже не стал оглядываться и помог забраться Наташе. Несколько минут поблуждав по комнатам и коридорам, они выбрались на лестницу, немного постояли, впитывая в себя окружающее пространство. Звуки, движение воздуха, запахи, просеивая его своими новыми чувствами. Затем быстро поднялись на третий этаж. Двери, комнаты, коридоры, двери. В планировке этого здания было легко заблудиться, особенно в темноте. Да еще и реальность чудила. Отрезки пути просто выпадали из памяти. Только что Димка стоял возле одной комнаты, и вот уже рывком переместился к другой. Плохо. Так можно крепко вляпаться. Димка оглянулся на Наташу, спотыкающуюся от усталости на ровном месте, поддержал ее под руку. Хотел забрать у нее пистолет? Не позволила. Лишь так же беззвучно приказала «Не останавливайся». Вскоре они наткнулись сразу на настоящее кладбище. Двое мертвецов, несколько издохших клыканов, мертвый шелоклюв и еще какая-то чешуйчатая пакость, название которой Димка не знал. Трупы валялись вперемешку, а все вокруг было настолько обильно залито кровью, что поверхность широко разлившейся лужи блестела в темноте, словно пруд. Гонзейцы явно приняли здесь бой, и им пришлось отступить. Сколько их было на Новокузнецкой в группе Панкратова? Кажется, шестеро, сам капитан седьмой. Значит, троих вычеркиваем, еще двое чувствовались неподалеку, а вот двое остальных оставалось лишь надеяться, что тоже погибли. Что-то юркое и небольшое отпрыгнуло в сторону, царапнув пол когтями, проскочило в притирку к ноге Наташи и бросилось к выходу. «Наверное, Дэг». Еще один труп нашелся шагов через двадцать. ганзеец лежал поперек коридора, грудью на пороге комнаты, голова была оторвана и отсутствовала. От густого запаха крови, пропитавшего воздух, мутило. «Странно, что сюда все еще не набежала стая падальщиков», почему-то подумал Димка. «Похоже, ледяной дождь не по не только людям». Итак, трое. Он остановился, вслушиваясь в темноту. Наташа тенью замерла рядом. Звуки болезненно обострились, нахлынули, словно потоп. Хриплое дыхание двух человек. Громкое биение их сердец. Как будто они совсем рядом, рукой подать. Идем. Кто это сказал? Он или Наташа? Неважно. Мягким, крадущимся шагом Димка скользнул дальше. Комната. В зияющих оконных проемах мертвенный ночной свет. Сознание скользит по краю реальности, разбивая мир на рваные отрезки. Нож в чьей-то руке вылетел прямо из темноты, устремившись в лицо. Димка легко ушел в сторону, упал на колено, скидывая автомат и ударил почти в упор, не экономя. Длинная очередь разорвала тьму. Полис с характерным тугим звуком впились в тело врага, разрывая плоть, отбросили его прочь. -1 В десяти шагах полыхнуло пламя чужого ствола, но Димка уже сместился, чтобы подставить нападавшего под огонь Наташи. Девушка не подвела, ее бердыш рявкнул несколько раз подряд. Чужая тень кувырком разорвала дистанцию, стараясь сбить прицел, но парень уже нащупал ее зрачком ствола и выжимал спусковую скобу до тех пор, пока боек не защелкал впустую. Увы, Хотя пули и сшибли темную фигуру, но рухнувший на спину враг перекатился через плечо и снова вскочил на ноги. Бронежилет спас ему жизнь. Димка отбросил разгоряченный автомат и вырвал нож из руки мертвеца. В два прыжка, оказавшись рядом с врагом, он ударом ноги выбил у него оружие, загремевшее куда-то в угол. Тогда тот тоже выхватил массивный нож и двинулся вперед. Димка не видел лица своего противника, но узнал его чутьем. Ангел. Палач. Именно у него была снайперская винтовка. Падаль, на совести которой жизни Олега, Анюты и наверняка еще многих других. Димка был быстрее, ангел сильнее и опытнее. Бой тени со своей тенью. Обмен мгновенными выпадами, взаимный уход от них. Скользящие блоки, лезвия ножей встречаются, высекая искры. Поймав Бауманца на прием, ангел швыряет его на стену с такой силой, что у Димки хрустит плечо, а дыхание отшибает начисто. Пока он, оглушенный ударом, пытается встать, ангел рушится на него всем весом и бьет в живот — Лезвие лязгает, наткнувшись на пулеметные ленты, которые Димка так и таскал за пазухой, и застревает. Выстрелы из бердыша сбрасывают врага на пол. Наташа улучила момент. Перекатившись, Димка в свою очередь оказывается сверху. Грязный выпад, показанный Леденцовым на станции-тюрьме, приходится весьма кстати — Бауманец не колеблется ни секунды. Лезвие по самую рукоять входит врагу в горло, и мощное тело здоровяка выгибается дугой в предсмертных судорогах. Громовой удар и ослепительная вспышка. Беспощадный свет мгновенно заполняет замкнутое пространство помещения, выжигая тьму. Бьет по глазам с такой беспощадной яростью, что Димка дико кричит, не слыша своего крика. Валясь на пол, ослепший и оглохший, не ощущающий собственного тела, он слабо ворочается среди обломков мебели, не в силах сделать ничего».